не ожидала. Ты прости, что не по плану, что, но мне знак был. Нельзя тянуть, но так даже лучше, правда? Неужели это он, её палач и мучитель, пришёл слишком рано, незваный гость, которого прогнать бы или хотя бы руку оттолкнуть. Алёна хочет, поднимает руку, но ей только кажется, что поднимает рука неподвижна, а ног и вовсе не чувствуется. Страх мгновенный парализовала, то воспоминание Василисы и уколы Муха должна быть живой, но не должна улететь. Ты очень красивая. Тебе говорили об этом нет зря. Ты на самом деле красивая, но красота это зло. Заботясь о теле, мы забываем о душе. Выбирая минутную тленны, отворачиваемся от вечности, это неправильно. Он прижал её голову, чтобы она могла видеть. Она видит широкие задоны на шарнирах суставов, неправдоподобно узкие запястья, болтающиеся в байковых рукавах. Гречии голова на короткой шее будто выдавлена в тело, смешной и неуклюжий, невразительный, кожа цвета недопечённого хлеба с чёрными зёрнами угрей на лбу. Тонкие стелки брови лобако запершие глаза, губы с короткой щетиной усов. Я тебе помогу, я тебя отпущу, ты поймёшь, а не те, кто раньше не понимали. Да и сам не хотел говорить. Какой смысл открываться тем, кто в тьме? Ты другой, если я с тобой смотрю. подсматривает, подкрадывается по ночам, преследует днём, кружит голодным волком, дожидаясь, пока добыча ослабнет. Трус, сволочь. Он зажёг светило, поставил его с головой и сам сел на пол, скостил ноги с грязных кроссовок на пол, посыпались комья грины. И открыл тонкую книжецу в чёрной обложке. Мы умерли без греха. Как же нам жить в нём? Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа и Иисуса, смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Алена слышала только одно слово смерть. Убьет, убьет. А Влад помочь обещал, сбежал, Мишка предал. Танька не узнает, что ее поймала на кольцо крючок черноволосая ведьма. Танька будет проклинать и пить, и тоже когда-нибудь умрет от горя. И сам Мишка не выйдет же у него ли в руках той, которая притворилась его сестрой, и она. и маньяк и все умрут, чтобы что? Ибо если мы соедины с ним подобием смерти его, подолжны быть соедины и подобием воскресения. Ничего. Смерть, конечно. Нету ничего за честью. Не там, но здесь прощать надо, чтобы уйти легко, даже когда уходить не хочется. И был мерший освободиться от греха. Закончилось всё, а не убийца и представился. Евгений, пить хочешь? Нет. Что же они тебе вкололи-то? Сейчас её прикосновение не было ни отвратительным, ни ужасным. Тёплые руки. Она полушеростью с тюной и верёвка съелась. Не стоит на неё смотреть, но вырва Galёны нету, она не в состоянии голову повернуть. Разве что глаза закрыть. Не надо, попросил он. Скоро всё закончится, скоро всё будет хорошо. Он отступил, взял верёвку и принялся ходить по комнате, примериваясь к одному-то к другому углу. Всё это время он продолжал читать, хотя книга осталась на подушке возле Алёны. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Остановка, долгий взгляд в потолок, печень с высоей с руки, а толстый кулак узел лежит на ладони. Какой же плот вы имели тогда? Такие дела каких нынесами стыдитесь, потому что конец их смерть. Тубурет, ко опирается четырьмя ногами в пол, скрипит, принимая вес. Ален видит спины и плечи вздыбившиеся под рубашкой и мышцей, голос стал груше, но слова по-прежнему раздичимые. Но они никогда вы освободились от греха и стали рабами Богу. Плоть ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Он спрыгивает с табурета и смотрит на петлю, хмурится, забирается вновь, поправляя. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Больно не будет, Алёна, ведь ничего не чувствует. Спасибо, Василиса, за извращенное милосердие. Нет необходимости бежать, кричать, пытаться придумать спасение. Жертва будет покорна, но кажется Евгению это не по вкусу. Оставив петлю, он снова сел на край кровати и принялся разминать Алёну на руки. Не бойся, я просто хочу, чтобы ты ожила. Ты теперь как кукла или как спящая красавица. Тебе читали сказки, конечно, всем читали. Эрипаш диуciam, о шоколай белые пели. Он вдруг подхватил Алёну на руки, прислоив голову на плечо, мягкое и пахнущее сном. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Евгений пел сипло, не попадая в ноты. Птички уснули в саду, у бьёт. Он и верёвку приготовил и табурет.